662. Для котельной нужно топливо, для желудка — пищи Плохой истопник выбрасывает без пользы много несгоревшего угля и небрежный док много неусвоенной пищи. Много пищи не надо, если пережевывать ее не торопясь, а главное — надо сопровождать прием пищи соответствующими мыслями. Мысли и слова, сопутствующие еде, как бы входят в состав пищи и усваиваются организмом, принося вред или пользу в зависимости от характера мыслей и слов. Слова и мысли — это энергии огненные, и они присоединяют вибрации свои к процессу принятия пищи. Можно ее отравить злыми словами или недобрыми мыслями, или тревогой и беспокойством, так же, как перед сном, Перед едой надо установить состояние мыслей и чувств и принимать пищу спокойно, в настроении добром. Многие яро отравляют себя во время принятия пищи. Не пищу отравляют, но в результате дисгармоничного состояния сознания. Лучше смех, чем слезы. Лучше спокойствие, чем беспокойство. Лучше светлые мысли, чем темные. И торопиться не следует. Надо, чтобы слюна совершала процесс разложения пищи, тогда и кишечник не будет обременен. Телу следует помогать решать задачи, которые должны выполнять тельные органы, а не создавать помехи, чтобы потом не сетовать на то, что тело болеет.